Глаза Грина. Расскажи мне о теневом клубе, Джаред. Жалюзи на окнах маленького кабинета мистера Грина были подняты. Я толком не различал лица Зауча на фоне яркого неба за его спиной, видел лишь силуэт. Кажется, мое сердце остановилось секунд на пять, когда он задал свой вопрос. Теневой клуб? Что это такое? спросил я. Понимаю, это прозвучало глупо, но он застал меня врасплох». Не прикидывайся, сам прекрасно знаешь, сказал мистер Грин. На третьем уроке я получил от него записку с просьбой прийти к нему в кабинет во время ланча. Я сразу сообразил, что Тайсон накапал ему про клуб. Ах, это, кажется, мне не отвертеться. Да так, группа, ребят, мы встречаемся, ходим в кино, играем в настольные игры, все такое. Почему вы называете себя теневым клубом? задал он следующий вопрос, крутя большими пальцами и поудобнее расположившись в своем большом кресле за большим столом в этой маленькой комнате. Потому что встречаемся ближе к вечеру, ответил я. Когда везде лежат тени. Я могу идти? Пока нет. Сначала я хочу узнать побольше о вашем клубе. И что бы вам хотелось узнать? Кто в него входит? Ничего, если я поем прямо здесь, спросил я, он кивнул. Я начал жевать свой ланч. Это давало мне возможность потянуть с ответом. Я неторопливо съел сэндвич, принялся за чипсы. Грин подождал, пока от моего яблока остался лишь огрызок, и только тогда заговорил снова. Ты так и не ответил на мой вопрос, на который кто входит в теневой клуб? Я Ответил я с улыбкой. Кто еще?» Не припомню. Говорю же, в это время уже темно, тени кругом, я и листа толком не могу рассмотреть. Можно мне теперь идти? Пока нет. Я вздохнул и бросил взгляд на запястье, как будто там у меня были часы. Сохраняй спокойствие, говорил я себе. Не потей. Если я вспотею, он поймет, как я напуган. Нельзя, чтобы он это узнал. Я поднял на грина глаза, но все, что увидел, это темное пятно его большой головы. Вы не могли бы опустить жалюзи, попросил я. Солнце прямо в глаза. Конечно. Он развернулся на стуле и выполнил мою просьбу. Теперь я смог различить черты его лица. Глаза собеседника пристально смотрели на меня из-за толстых стекол очков. Я решил, что так гораздо лучше, когда я могу его видеть. Почему ты не желаешь рассказать мне, кто состоит в клубе, спросил Зауч. Я вздохнул. Потому что это тайный клуб, и я поклялся соблюдать тайну. Похоже, мои слова не вызвали у Грина никакой реакции. Он продолжал пялиться на меня из-за своих пучеглазых линз. Тайный клуб? Да, вы что, в детстве никогда не состояли в каком-нибудь тайном клубе? Это что, что-то плохое? Не знаю, ответил он. Именно это я и хочу выяснить. Я поднялся Мне остановило не по себе от позы Грина, от того, как он пялился на меня, и еще было очень трудно не выложить ему все. Но сделай я это, и он сложит 2 и два, он догадается о наших проделках, и даже хуже, он повесит на нас и Дэвидову трубу, и все остальные грязные трюки, к которым мы не имеем отношения. Ничего нельзя ему рассказывать. Я принялся слоняться по кабинету, разглядывая обстановку: книги на полке, диплом на стене, шкаф для личных дел, закрытый на замок. Я нервничал. В этой комнате я чувствовал себя словно в тюрьме на допросе третьей степени. Откуда вам известно о клубе? спросил я, хотя отлично знал откуда. Не имеет значения, ответил Грин. От Тайсона Маго. Грин наклонился вперед и снял очки. Без них его глаза выглядели намного меньше. Не вмешивай сюда Тайсона. Значит, точно он. Оставь Тайсона в покое, произнес Грин. У него и без твоей помощи достаточно проблем. уж поверь мне. Каких проблем? насторожился я, снова усаживаясь на стул. Грин помедлил, словно собираясь все мне выложить, но вместо этого сказал: Неважно. Он ещё немного помолчал и добавил: "Ты знаешь, что Тайсон о тебе очень высокого мнения". Я отвел взгляд. Без очков Грин выглядел странновато. Больше был похож на обыкновенного человека, чем на заместителя директора. "Почему?" "Не знаю. Наверное, потому что ты хороший парень". Грин улыбнулся, и от этой улыбки я поёжился. Не знаю, по какой причине, ощущение холода в ладонях вернулось, и вместе с ним во мне опять возникло то же щемящее предчувствие, с которым я пришёл на последнее заседание в Стоунхендже. Я же его едва знаю, пробормотал я. А почему бы тебе не познакомиться с ним поближе? я пожал плечами. У меня достаточно друзей и лёгкая атлетика. Времени нет. Понятно. Мистер Грин кивнул, а потом уставил на меня долгий пристальный взгляд, как это принято у заучей. Наконец он спросил: "Джаред, теневой клуб это банда?" Ушам своим не верю. Как он мог подумать такое? Я сидел и хлопал на него глазами. Знаешь, Джаред, Раньше у нас не возникало проблем с подростковыми бандами. Теневой клуб вовсе не банда, воскликнул я. И я должен этому верить? Да, просто группа хороших ребят, весело проводящих время вместе, вот и все. Сами по себе, без надзора взрослых. И именно так. Что-то мне это не нравится. К этому моменту нашего разговора коморка, которую Грин называл своим кабинетом, превратилась для меня в клетку. я глубже вжался в твердый деревянный стул и приготовился к долгому допросу. Но он не стал этого делать. Зауч вдруг заговорил кое о чем другом, впрочем, об этом предмете мне думать тоже не хотелось. Скоро окружная спортивная олимпиада, не так ли, Джаред, спросил он. Да, через месяц. Я поёрзал на стуле, пытаясь устроиться поудобнее. Куда там? Такие стулья производят не для удобства сидящих. Я слышал, что возможно ты будешь бежать за нашу школу. Я или Остин Пейс, зависит от того, кто покажет лучший результат на отборочных, сказал я сквозь стиснутые зубы. Время Остина по-прежнему было лучше моего. Мистер Грин наклонил голову. Знаешь, Джаред, Мне бы не хотелось, чтобы тебя дисквалифицировали из-за какой-нибудь совершенной тобой глупости. Что вы имеете в виду?" спросил я. "Я имею в виду, что если из-за этого вашего клуба ты попадешь в какие-то неприятности, тебя могут исключить из команды", мистер Грин сказал я. "Наш клуб не имеет ни малейшего отношения к школе. Здесь мы вообще никак не контактируем". Неужели нельзя просто оставить нас в покое? Моя работа заключается в том, чтобы следить, как бы наши ученики не попали в беду. Да ладно, мистер Грин, ну какая беда может приключиться с такими, как мы? С какими? С такими, как я и Шерил, и Джейсон Перес и Охан и Я захлопнул рот, сообразив, что делаю. Он перехитрил меня, заставил выдать ему информацию о клубе. Ещё одно слово, и можно подписывать теневому клубу смертный приговор. Так Джейсон и Оо тоже состоят в клубе. Я замкнул рот на замок. Грин откинулся в кресле и немного покачался с таким видом, словно весь мир лежал у него на ладони. До этого дня Зауч мне даже немного нравился. Правда, мы никогда особенно долго не разговаривали, но мужик он был вроде совсем неплохой. Однако сейчас за этим столом сидел злобный язвительный тип. Этот человек мог разрушить теневой клуб просто потому, что мы весело проводили время без надзора взрослых. Внезапно я понял, что ненавижу Зауча. Я пожалел, что Грин вообще родился на свет. Вот что я тебе скажу, Джаред, промолвил он. Можешь больше ничего мне не рассказывать об этом вашем клубе. С тобой никогда раньше не было никаких хлопот, и учителя отзываются о тебе только в превосходной степени. Так что я тебе поверю. но с одним условием. С каким? Мистер Грин приналёг на стол. Я хочу, чтобы вы приняли в свой клуб Тайсона. Я отшатнулся, как будто мне отвесили пощёчину. "Нет!" вырвалось у меня. "Ни за что, никогда. Джаред, я прошу тебя об одолжении. Для него это очень важно." Вы не понимаете, простонал я. Ему нельзя к нам, потому что Почему нельзя? Нельзя и все», — отрезал я. Это особенный клуб, и в него могут войти только особенные ребята. Этого я одобрить не могу. Если ваш клуб, как ты сказал, предназначен для досуга, то Тайсон вполне может стать его членом. Или есть в вашей деятельности нечто, о чем ты бы не хотел ставить меня в известность? Нет. Тогда примите в него Тайсона. Нет. Но Джарет. Нет, нет, нет, выкрикнул я. Нет. Точка. Конец разговора. Нет. Я встал и едва не врезал кулаком по столу. до того рассердился. Вот мистер Грин был в само спокойствие. Он всего лишь откинулся назад на своем кресле и снова закрутил большими пальцами. Долго сверлил меня глазами, как это в обычае у заучей. Но на этот раз я не поднял на него взгляда. Можно мне теперь идти, спросил я. Закрой за собой дверь, Джаред. Вот и все, что я услышал в ответ. Я постоял еще несколько секунд, но Грин больше ничего не добавил. Поэтому я повернулся и направился к двери. Но только моя рука коснулась ручки, как заоч вновь заговорил. Ответь мне только на один вопрос, Джаред. Я не оглянулся на него. Мой взор словно приклеился к ручке двери. Не Неученый теневой клуб чего-нибудь из ряда вон выходящего. Я по-прежнему не отрывал взгляда от ручки. "Нет", сказал я. "Ну, хорошо. Но я хочу, чтобы ты знал, Джаред, я буду держать вас под неусыпным наблюдением". Не нравится мне этот ваш клуб. Чем-то от него попахивает. Я стану следить за вами, словно ястреб. И если ты мне лжешь, Джаред, пеняй на себя. Я вышел, поскорее захлопнув за собой дверь и помчался по коридору подальше от этого ужасного маленького человека в его ужасном маленьком кабинете.